раз и навсегда забудет дорогу к его дому. Разъяренный он, как ураган, промчался мимо отшатнувшейся жены к двери, в шлепанцах на босу ногу и в полосатой ночной пижаме, не забыв, впрочем, накинуть на плечи свой летний китель с выштанными на погонах звездами генерал-майора. Ярость его удвоилась, когда, распахнув дверь на крыльцо, он увидел перед собой Будулая, никого не Бутинова, а того самого Будулая, который заверял генерала, что лично он, не так, как другие цыгане, уже не собирается ни в какие бега, и даже больше того, решил окончательно поселиться на конезаводе. Теперь же... Достаточно было лишь взглянуть на его лицо, чтобы тут же догадаться, зачем он пожаловал в этот ранний час к генералу на дом. Генерал так и задохнулся. «И ты!» Будулай не стал отрицать. «И я, товарищ генерал». Но прежде чем генерал успел обрушить на его голову все то, что только и должен был ожидать от него этот цыган, тот быстро сказал, «Но вы сперва, пожалуйста, — Дайте мне сказать, а потом уже кричите на меня. — У меня нет такого свободного времени, чтобы с каждым дезертиром в беседы вступать, — отчетливо отрезал генерал и круто повернулся к нему спиной, чтобы опять скрыться в доме. Но его догнали слова. — Я, как вы знаете, товарищ генерал, никогда дезертиром не был и не могу позволить так меня называть. Генерал как на оси повернулся к нему с неожиданной легкостью для его тучного тела. — А как же еще ты прикажешь тебя называть? Дезертиры есть? Я же сразу увидел, что ты ко мне за расчетом пришел. Или, может быть, нет? — За расчетом, товарищ генерал. — А раньше ты помнишь, что мне говорил? — Помню. «И после этого ты еще хочешь, чтобы я с тобой здесь, на крыльце, в душеспасительную беседу вступил?» «Нет, на крыльце об этом не стоит, товарищ генерал», — серьезно сказал Будулай. Генерал с неподдельным любопытством заглянул ему в глаза снизу вверх. «Уж не смеется ли над ним этот цыган?» «Нет, в его глазах не видно было и тени насмешки» может быть мне тебя к себе домой на утренний чай пригласить можете не беспокоиться товарищ генерал с грустным сожалением глядя на него сверху вниз сказал будулай я уже пил чай и встречаясь с его взглядом генерал чего то устыдился толкнув плечом двери и кособоко поворачиваясь на тесном крыльце чтобы пропустить будулая в дом впереди себя буркнул но только ты учти Меня машина долго не может ждать. Шофер Виллиса успел и дозаревать, склонив голову на руль, и дважды прослушать по радио сводку погоды, но дверь, выходившая на крыльцо домика генерала, так и не отворялась. И посигналить под окнами, чтобы напомнить начальству о своем существовании, ни в коем случае не разрешалось. Генерал сам не любил опаздывать, и если он теперь задерживался, значит, была причина. Хотя, вообще-то, трудно было представить, что за причина могла заставить начальника завода столько времени, битых два часа, оставаться с глазу на глаз с этим цыганом, чей велосипед приткнулся сбоку крыльца к стволу клёна. Солнце уже и в багровой краске успело выкупать его листву и в оранжевый, и в желтый, а теперь перебирала его своим перламутровым гребнем. Наконец дверь открылась, и вслед за своим необычным гостем генерал вышел на крыльцо. А я, было уж совсем, подумал, что и тебя опять потянуло. «Гоняться за ветром», — говорил он, грузновато спускаясь рядом с цыганом по ступенькам и застегивая на груди свой пыльник и совсем уже настроился развернуть себя на все сто восемьдесят градусов, как дезертира чистейшей воды. Но это же получается другое дело. И я бы даже сказал великодушно с твоей стороны. Может, и я на твоем месте поступил бы точно так же. Генерал приостановился на последней ступеньке на мгновение, придержав Будулая рукой за плечо и тут же отпуская его. А может, и нет и уже сойдя с крыльца и останавливаясь перед ним под густой кроной клёна,